Хивинцы появились во второй половине дня, когда солнце уже начало клониться к закату, и тени сильно удлинились. Усталые кони шли шагом, всадников разморило, они изнывали от жары и однообразия пейзажа. Глазу русского человека, привычного к лесам, не за что зацепиться среди унылых песков, тянувшихся на многие сотни верст. А ну их совсем, эти пески! Скорее бы хоть степь начиналась. Пусть солончаковая, но все ж землица. Подобно стае хищных птиц, Басурманы держались в отдалении от жертв и описывали широкие круги, высматривая, как бы половчее ударить, чтобы покончить с делом разом. Уже дважды они обламывали зубы и теперь хотели действовать наверняка. Бессмертный загнал патрон в ствол винтовки, Самсонов вытянул из ножен шашку, а Епифанов поудобнее перехватил обломок древка пики. Безоружный Прокофий Рогожин шептал молитвы и крестился Он подобрал бы хоть камень, чтобы не оставаться с голыми руками. Негоже русскому солдату идти на заклание Аки агнцу. но ну, где его тут возьмешь, камень-то? Пристально всматриваясь в колышущиеся, как занавес Марева, урядник насчитал семь верховых. Но кто знает, сколько бусурман на самом деле обложили скитальцев. Вдруг за пологими барханами прячется еще с десяток или два? — Ну, держись, православная! Кузьма прищурился, выискивая цель, — Двоих точно сажу, а потом как бог рассудит. Самсонов привстал на стременах, и пески. Хивинцы сужали круги, но приближаться на расстояние ружейного выстрела опасались. Меткость казаков была хорошо известна. Упускать добычу им тоже не хотелось. Каждый крепкий славянский раб стоил приличных денег. — Господи, — простонал Рогожин, — что делается-то? — Аким, помахай тряпкой, может, уйдут? — Держи карман шире, — зло ощерился урядник. Тем не менее, рослый Епифанов выпрямился в седле, поднял над головой обломок пики с черным платком, подаренным караван баши, и начал размахивать им, будто собрался гонять голубей. Честно говоря, он тоже мало верил, что азиаты испугаются куска линялой материи, но утопающий хватается и за соломинку. И случилось чудо! Хивинцы начали сдерживать лошадей, потом сбились в кучу и остановились в отдалении, Спустя несколько минут бусурмане, как по команде, развернулись и погнали коней за барханы, словно их понесло туда неведомым ветром. Проводив их удивленными взглядами, русские вздохнули с облегчением, все еще не веря в счастливое избавление. Однако хивинцы не вернулись. Вот это да! Бессмертный ошарашенно покрутил головой. Получилось, получилось! Прокофий радовался, как ребенок. По его грязному рябому лицу текли слезы радости, оставляя на пыльных щеках серые дорожки. Славьте, Богородец! — широко перекрестился Самсонов. и Епифанов, улыбаясь, как блаженненький, мял и щупал черный платок с зелеными разводами. Он даже зачем-то понюхал тряпку. В его голове никак не укладывалось, в чем заключается ее неведомая сила, заставившая Бусурман отступиться. С виду-то вроде ничего особенного, а подишь ты! Колодец они отыскали на второй день. Хивинцы более не беспокоили, и русские почувствовали себя увереннее, хотя все равно ехали с опаской, не доверяя азиатам. Источник оказался скудным, но воды хватило и людям, и лошадям, жадно цедившим ведро за ведром. Особенных припасов путники не имели, ели то, что досталось от все тех же караванщиков. Пожевав черствых лепешек, вяленого мяса и сушеных фруктов, запили скудную трапезу водой и завалились спать, определив очередность караула. Последующие два дня пути показались им сплошным тягучим кошмаром. Вода кончалась, колодцев на пути не было, солнце прожигало до костей, кони заморились, а кругом тянулись немые и безлюдные пески. Грешным делом уже начали думать, что коварные бусурмане послали их на верную погибель, указав двигаться совсем не в ту сторону, а чтоб продлить мучение, сообщили, где колодец. Чуть было не вернулись к источнику. не пропадать совсем в гиблой стороне, но к исходу второго дня увидели на дальнем песчаном холме силуэт знакомого всадника. Никак Савельев, моргая воспаленными глазами, прохрипел урядник. — Где? — Самсонов приложил ладонь козырьком к колбу. — Точно его кобыла! Глянь, пятно на крупе! Хе — Эгей! — он пристал на стременах, сорвал с головы попаху и начал размахивать ею, пытаясь кричать. Однако из пересохшего горла вырвался только сиплый стон, и все-таки их заметили. Меньше чем через час они сидели на кошме перед хорунжем и пили, казавшуюся сладкой, воду, не имея сил оторваться от нее и сказать хоть слово. Матвей Иванович нервно теребил сивую бороду на почерневшем лице и ждал, пока страдальцы утолят жажду. Наконец он не выдержал. Где Федор Андреевич? Живой? Бессмертный с трудом оторвался от пиалы с водой и поднял на Денисова слезящиеся глаза. Живой. Вот передал. Он вытащил из-за пазухи сверточек, перетянутой тонкой цепочкой, и подал Харунжему. Письмо там. Сам-то он где? С караваном к афганцам пошел. Тяжело вздохнул Аким. Ошалел, что ли, вскинулся Матвей Иванович. Какой еще караван? Зачем пошел? Не могли удержать? На втулка там окрутился, урядник сокрушенно опустил голову, успевшую зарасти волосами за время скитаний. Небось, он его и подбил. Капитан сказал, что хочет достать подарок слепого старика, карта ему нужна, а нам приказал до тебя подаваться. Черт знает что! Денисов со стервенением рванул цепочку, ее звенья лопнули под сильными пальцами, и на кошму посыпались драгоценные камни радужными искрами, вспыхивая в солнечном свете. Харун же обалдело уставился на них, потом собрал в кучку и пробежал глазами каракули на шелке. — Вдогон бы за ним! — робко предложил Епифанов. — Поздно. Матвей Иванович смял лоскут шелка и зажал его в кулаке. — Караван, думаю, уже к перевалам дотянулся. Не достанем мы их. Молиться теперь остается за раба Божия Федора. Федор Андреевич наблюдал, как азиаты прилаживали поклажу на верблюдов, собираясь вновь идти в пустыню, всякий раз менявшуюся от постоянного жгучего дыхания ветра Гармсиля. Его название он узнал от нафтулы. После ухода русских тот постоянно вертелся около капитана, ни на минуту не оставляя его одного. — Мы пойдем там, где нет вода, — полуприкрыв глаза вещал купец. — Курды гонят овец через перевалы, а красные волки пьют овечью кровь, потому что нет вода. Погонщики сноровисто приторачивали перетирающиеся шерстяной веревкой бочонки с водой по обеим сторонам верблюжьего горба. Бочонки особенной формы плоские и продолговатые, сделанные из легких и прочных, как сталь тутовых дощечек. Движения рук азиатов легкие и точные. Стоит только одному узлу веревки ослабнуть в долгой дороге, как произойдет страшная беда, и кому-то придется заплатить жизнью за небрежность. Подошел чернобородый караван баши и протянул русскому гроздь янтарно-розового винограда. В пустыне это царское угощение и знак великого благорасположения. Санулу, показав на виноград, объяснил Муковим, потом ткнул себя пальцем в грудь. сеит Я тороплюсь, и мы пойдем очень быстро. Ты умеешь хорошо держаться в седле?» «Да», — кивнул капитан, — «и попробовал виноград. Его вкус оказался великолепным. Хорошо». Улыбнулся На Нафтула поможет тебе. Погонщики закончили увязывать поклажу и погнали верблюдов в пески. К удивлению Федора Андреевича, казавшиеся крайне медлительными животные побежали рысцой. Караванщики седлали коней и гортанно перекликались, осматривая оружие. Офицер переоделся и тоже стал почти неотличим от азиатов: лохматый тельфек, халат, сапоги, заросшие щетиной щеки на загорелом лице. Выдать его могли только светлые славянские глаза. Но кому выдавать, если окружающие и так прекрасно знали, кто он? Сит первым прыгнул в седло и встал во главе колонны всадников. Кутергин и Нафтула оказались ближе к хвосту. Тронулись. Господи, помоги, — подумал Федор Андреевич. Перекреститься он не решился, не желая лишний раз напоминать попутчикам, что он гяур, неверный и проклятая христианская тварь, которая все еще жива только благодаря милости Аллаха и караван-баши Сеида. Шли действительно быстро, часто меняли коней и делали короткие редкие привалы. Через несколько дней на горизонте выросли снежные вершины гор и потянуло долгожданной прохладой. Может быть, Сид торопился, чтобы поскорее миновать знойные пески. Как и обещал караван-баши, Навтула постоянно находился рядом с капитаном, помогал менять коней, приносил на привалах пищу и воду, Учтиво держал стремя, когда Кутергин садился в седло, и все с улыбкой, поклонами, заискивающе заглядывая в глаза. Несколько раз Федор Андреевич пытался вызвать азиата на откровенность, но тот ловко уходил в сторону и начинал рассказывать бесконечные и путанные истории о духах великих гор, подстерегающих путников на перевалах и у пропастей, о тайнах хозяина жизни, которого верили горные племена, так и не принявшие ислам, или пускался в рассуждение о выгодах торговли разным товаром. Если о духах гор и хозяине жизни русский еще слушал с интересом, то тема торговли его нисколько не занимала. Однако купца это не смущало, и он увлеченно разглагольствовал: знаешь, как катают кошму в ковре, на него ровным слоем кладут шерсть и поливают кипятком. Сильный мужчина должен надеть. Толстые кожаные налокотники и катать ковер по круглым камням, время от времени поливая кипятком. Тогда кошма быстрее сваляется и станет очень прочной. При этом он безбожно коверкал русские слова, и Федор Андреевич иногда с превеликим трудом понимал собеседника. Однажды, когда они уже находились в предгорьях, капитан попробовал застать на втулу врасплох и прямо спросил: Зачем ты помогаешь мне? — купец словно поперхнулся. но почти сразу ответил, — ты богатый человек, Урустюра. Я знаю, Масымхан хочет сосватать тебе свою дочь, а Масымхан никогда не отдаст ее нищему. сиит очень доволен твоими камнями, и я доволен. Ты щедро заплатишь мне за помощь, как же не стараться? — Ошибаешься, — усмехнулся Федор Андреевич. — Я не так богат, как ты думаешь. На родине я обычный человек среднего достатка. Не прибедняйся, — шутливо погрозил ему пальцем на втула, — «Нищие не таскают с собой пригоршни драгоценных камней и уж тем более никогда не отдадут их, чтобы выкупить свободу своих слуг». «И все-таки ты ошибаешься», — повторил капитан. «Но стоит ли объяснять, откуда взялись драгоценные камни и почему он легко расстался с ними? Пожалуй, нет. А вот додумать, как сохранить оставшиеся алмазы, чтобы не лишиться их, просто необходимо». «Ладно». Нафтула беспечно рассмеялся. — Пусть так. Дай мне еще один камень, и будем в расчете. — А потом, — не отставал русский, — когда у меня не останется камней, ты мне поможешь? — Конечно, — легко пообещал азиат. — чего не помочь? — Помощь — тот же товар у русскюра. Сегодня я помогу тебе, а завтра наступит день, когда ты поможешь мне. Больше они к этой теме не возвращались, но мысль о том, как надежно спрятать алмазы, прочно засела в голове Кутергина. Дорога забирала все круче в горы, кони выбивались из сил. Навтула однажды вскользь заметил, что они за неделю проделали путь, на который обычно уходит больше двух недель. Куда же так торопился Сеид? Ведь жаркая пустыня давно осталась позади. Даже верблюды с поклажей давно отстали. Что его заставляет насмерть загонять лошадей и принуждать людей чуть ли не сутки напролет качаться в седлах? Неожиданно бешеная гонка кончилась. На одном из коротких привалов к лагерю Сеида прискакали несколько всадников, они поговорили с караванбаши и уехали. А Сеид вдруг распорядился расседлать лошадей, добыть свежего мяса, сварить горячую похлебку и отдыхать. Откуда ни возьмись, пригнали баранов, зарезали их, освежевали, и вскоре над биваком поплыл дразнящий запах испеченного на углях мяса. Федор Андреевич терялся в догадках, от чего вдруг столь резкая перемена, Какие вести получил Сеид? Судя по всему, хорошие. С лица караван баши не сходила веселая улыбка. — Почему стоим? — поинтересовался капитан у — На все воле Аллаха! — купец набожно закатил глаза. — Не знаешь, — констатировал Кутерген. — Ну ладно, спрошу у Сеида. — Не надо. Очень серьезно посоветовал Азят. Он не любит, когда суют нос в его дела. И может сильно рассердиться. тогда я не обещаю устроить встречу со слепым. — Хорошо, — согласился Федор Андреевич. — Но когда я увижу старика? — Надеюсь, это мои дела, а не Сида. На все воля Аллаха, — засмеялся Навтула и, оборвав смех, добавил, — увидишь, наберись терпения, осталось несколько дней. — Хорошо, — повторил русский, — я подожду. После дня отдыха начали подниматься к перевалу. Ощутимо похолодало, кое-где лежали небольшие сугробы снега, и капитан обрадовался им, словно привету из далекой милой сердцу Москвы или Петербурга. Как невообразимо далеки сейчас строгий и прекрасный Санкт-Петербург, как в зеркало, смотрящееся в серые воды Невы и Каналов, Александра Невская лавра с тенистыми аллеями и ухоженными могилками пантеонов, Широкий Невский, стрелой летящий от лавры к центру города, И Москва с ее шумными ярмарками, малиновым перезвоном колоколов, древним Кремлем, горбатыми улочками и кривыми переулками. Бог мой, в какие дикие края занесло русского человека! Кажется, отдал бы половину жизни, чтобы сейчас месить сапогами непролазную грязь родных российских дорог, а не взбираться по горным тропам к перевалу вместе с караванщиками сиида и льстиво хитрым нафтолой. Чем выше забирались в горы, тем больше становилось снега. Холодный ветер обжигал лицо, пронизывал до костей, а на ярко-синем небе сияло слепящее солнце. Его лучи отражались в мириадах сухих и колких снежинок, вспыхивали в них разноцветием огней и больно слепили глаза. Караванщики достали из хурджинов пушистые пучки конских волос и приладили их под шапки, как паранжу, опустив на лица. Но ладал пучок волос Федору Андреевичу и показал, как его закрепить. Теперь слепящий свет солнца не так досаждал. Лошадям завязали глаза, и они стали вести себя спокойнее. На гребне перевала разбойно посвистывал ветер, дочисто вылизывая камни от снега. Солнце казалось косматым, его окружал радужный ореол. На обочине тропы высилась пирамида из камней, украшенная воткнутыми в щели палками с разноцветными ленточками. У ее подножия лежало несколько выбеленных ветрами лошадиных и овечьих черепов. Так надо, перехватив заинтересованный взгляд капитана, объяснил Нафтула. Это подарки Духам Гор. Видимо, Сид и его люди в духов гор не верили, они равнодушно проехали мимо груды камней, но купец, не слезая из седла, бросил к подножию пирамиды какую-то мелкую вещицу. Нафтула старался сохранять хорошие отношения со всеми богами и духами. Перевалили на другую сторону хребта и спустились туда, где не было снега. Устроили привал. Пучки конских волос исчезли в хурджинах. Караванщики заметно повеселели. Капитан решил напомнить купцу о данном им обещании. — Когда я увижу слепца? — Завтра. Не задумываясь, ответил Навтула. — Самое позднее — послезавтра. Все зависит от дороги. — Но ведь его увез желтый человек, — не выдержал Кутергин. — Значит, ты заодно с разбойниками? э купец слегка поморщился, словно сожалея, что приходится тратить время на пустые слова. Все в руках Аллаха, все в жизни переменчиво и подчинено ему одному. Ты хочешь увидеть слепого и готов заплатить за это? Значит, ты его увидишь. Я ж поклялся. Федор Андреевич прекратил разговор. По опыту он уже знал, что получить от Нафтулы вразумительные объяснения — пустая затея. Насчет завтрашнего дня азиат, конечно, обманывает. Но прибытие на место действительно стоит ожидать в ближайшее время. Ладно, и то хорошо.